К двум часам по полудню все уже было кончено. Маклаки по обыкновению пошли в трактир вязку вязать, то есть производить между собой свой собственный круговой торг на приобретенные вещи. Власть забрала выручку для отправки в надлежащее место на удовлетворение кредиторов, которых, кроме прежних трех, понабралось еще человека четыре. Управляющий домом явился за получением двухмесячных квартирных денег, но с этим Маша уже сделалась сама. Все вещи, не вошедшие в опись, белье и платья она предложила ему взять на квит. Афера была слишком выгодна, чтобы отказаться, и управляющий забрал всё остальное имущество Маши, внеся за неё хозяину квартирные деньги, а она даже рада была поскорее развязаться со всем, что напоминало ей о недавнем образе жизни. Когда дело и с управляющим было кончено, Маша случайно заглянула в свой кошелёк, От прежних достатков теперь покоилось там 5 рублей и несколько копеек, составляющих в данную минуту почти всё её достояние. Мебель вам сударня на предки не требуется? обратился к ней кредитор-мебельщик. Нет. Ну так вы таскивай, ребята, обернулся он к приведённым на всякий случай носильщикам. Доглядите да, у меня бережно. Об косяки не шарыгой не попорти. Через полчаса Маша прошлась уже по совершенно пустым комнатам. Какое-то неизъяснимо грустное чувство охватило её при виде этих оголённых стен и окон. Шаги раздавались реще, голос гулче, звочнее, с явно заметным эхом. И необыкновенно живо, полно и ярко представила себе Маша Всю эту уютную, милую обстановку, которая не даля ещё как за 2 за 3 часа, наполняла эти комнаты. Маша вспомнила князя, его место у камина и первое счастливое время своей жизни в этой самой квартире. И это грустное чувство, чувство хозяина, Над своим разрушенным пепелищем и минувшим счастьем заныло в ней еще сильнее, впервые после болезни пробив в кору ее безразличной апатии. Маша отошла к окну и тихо-тихо заплакала горючими и горькими слезами, приложив к холодному стеклу свой лоб и бессознательно глядя на пестревшую движением улицу. В это время в прихожей опять позвонили и вошёл пожилой господин весьма джентльменской наружности. Что вам угодно? обратилась к нему удивлённая Маша. Я, позвольте, лекомендоваться домохозяин сдешний, потому я покончила уже все расчёты с вашим управляющим, возразила девушка, но с ударами. А желал бы квартиру очищу завтрашний же день непременно, снова перебила она. И помилуете, что такое квартиры это всё пустяки. Я к вам вовсе не с тем намерением. Я не понимаю, что ж иначе могло вас привести сюда, резко спросила его Маша, которой в эту минуту было несносно каждое постороннее лицо, и хотелось остаться одной совершенно в полной тишине и безлюдном молчании. Привело сочувствие, улыбнулся пожилой господин Сочувствие: к вам, ну и э, к вашим стеснённым обстоятельствам. Я вовсе не намерен гнать вас с этой квартиры. Я напротив, хочу предложить вам остаться в ней. Я не имею средств на это, сухо ответила Маша, которые эти слова показались одним из двух либо пошлой и круглой глупостью, либо весьма липатой насмешкой над её положением. Вот именно с тем-то я и явился сюда, самодовольно подхватил хозяин. Я человек прямой. Пришёл предложить вам свои услуги относительно средств и прочего. Вы теперь лишены удовольствия кататься по Невскому, у вас завтра же снова явится пара рысаков и ложа и мебель, стоит только пожелать вам сказать мне одно слово. Я человек слишком богатый, для меня это сущие безделицы. Я вас попрошу удалиться отсюда, с вежливой сухостью поклонилась ей оскорблённая девушка. Но подумайте, Сударыня, ведь вы отказываетесь от собственного счастья. Я могу предложить вам вдвое более, чем вы получали от Шадурского. Я повторяю вам, извольте выйти отсюда. Но ведь мне кажется право э, всё равно у кого-нибудь на содержание. И что ж тут такого оскорбительного? Вон, возвысила голос Маша строго и энергично, сдвинув свои брови, и в этом жесте, в этих сверкнувших гневом глазах и в звуке её голоса сказалось столько неотразимо повеливающей силы, что нахальный господин съёжился, умолился как-то и невольно, покоряясь этой силе, поспешно скрылся за дверью. Кто больше даст, то же? аукцион своего рода, с горьким чувством негодования проговорила Маша, злобно закусив нижнюю губу и в волнении шагая по комнате. Там торгуют вещи, здесь человека торгуют. Глава двадцать седьмая на новую дорогу. Лишь в эту минуту обнаружилась перед ней во всей своей цинической наготе то не завидное социальное положение, в котором стояла она даже и в то время, когда князь притворялся влюблённым и называл её с глазу на глаз своей невестой. Маша убедилась наконец, что служила для него только вещью, которую покупают, когда она нравится, и бросают как не свежие перчатки, когда пройдет минутная прихоть. Ей сделалось больно за свое человеческое достоинство, нечего уж было закрывать себе глаза по-прежнему и тешиться иллюзиями после стольких ударов, упавших на нее всей утяжеленностью своего гнета и сильно надломивших эту свежую натуру. Маша перестала быть беззаботным милым ребенком и переродилась в женщину, в человека. который просто прямо взглянул в лицо печальной действительности. Что же мне делать теперь? Как распорядиться собою? задала она себе роковой вопрос. Я ничего не умею, ничему как следует не учина, в няньке молода, в гувернантке по совести сказать не гожусь. Да и кто возьмёт гувернантку из камелей? На сцене эти талант нужен, да и с талантом-то попробуй-ка пробейся, шить в магазины. Это бы скорее всего, да пойди поищи сперва работы. Разве не видала я, разве не при мне приходили к этим магазинщицам такие же несчастные, как я, выпрашивать работы. Что ж находили они работу, брали их, не отказывали им. Как же дожидайся. Но что делать, однако? Распутничить Господи, да неужели же тут нигде уж нет честного куска хлеба быть не может? Сочтаяним воскликнула девушка. Эта действительность, неприкрытая розовым флором, при первом взгляде испугала ее. Не дешево дала сей борьба со своим внутренним миром, да не дешево казалась и предстоящая с действительной и суровой жизнью. На другой день в холодной нетопленой квартире сидела Маша на подоконнике, не обращая внимания на то, что от окна дуло чувствительным холодом. Перед ней стояла горничная девушка, которая одна не покидала ее в это время. Прости меня, Дуня, сказала она, протянув ей руки. Я виновата перед тобою, мне правосознательно. Ой, полно, Тимари Петровна. Что это вы? Чем это вы виновата передо мной это? – перебила несколько удивленная девушка. Да как же? За 2 месяца вот жалования не заплатила. Ну так что ж, коли нет? Откуда взять? Надо так судить по человечеству. На нет и суда нет. Ведь я тоже чувствую. Я вам об этом и беспокоиться не дам. Нет, Дуня, всё ж так нельзя. Это ведь заработанное. Вот у меня осталось тут 5 руб. Мне теперь ничего не нужно, возьми их. Что вы, сударь? Господь с вами. Я всегда найду про себя копейку. Город, славьте, господи, ни клином сошелся, ни не клином, не ду ни клином, да ищ каким клином-то. С грустным одушевлением покачала Маша головою. Я-то вот вчера и сегодня ходила работу искать. В шести магазинах была и нигде ничего. В одном просто отказывают, в другом говорят, что все уже полно. за идти через неделю предлагают, в третьем спрашивают у кого училась да где работала, от известных вишты принимают только, а в одном так и вспомнить-то гадко, оскорбление наглоталась француженка содержит, узнала меня, что это говорит из содержанок до да в швеики мало разве своего дела Эх, да и говорить-то не стоит, с горечью махнула Маша рукой. А ты воображаешь ещё, не к линам сошёлся. У меня два места есть, сообщила Доня. Выбирай хоть любое. Одно к полковнице на остров. Я ещё прежде жена у ей, хорошая очень полковница. 5 руб. в месяц, горячее со стола, да фунт кофею от Сыпнова. А другое место выходит в Коломну к чиновнице. Ах, знаешь ли, Дуня, радостно перебила её Маша, и по лицу её стало заметно, что какая-то внезапная светлая мысль озарила её голову. Знаешь что? Тебе ведь не два же места разом брать? Дай мне какое-нибудь. Порекомендуй меня, скажи там, что знаешь одну девушку, я пойду. Дуня пришла в изумление. "Что это вы, Марье Петровна?" заговорила она. "Ну разве можно вам в услужение идти? Ни с чем даже не сообразно". А чего ж нельзя? Да ведь это только нашей сестре впору, а вам-то и дело, но совсем непривычное, да и неприлично даже. Пустики привыкно. А неприлично во что ж тут неприличного? На содержание приличних, что ли? Нет ей Бог, Дуня, рекомендуй меня. Сходи сегодня же, чем скорее тем лучше. Я уж порешила. Маша стала как-то светлее и легче на душе. Она увидела, что не всё ещё хорошее потеряно для неё в жизни, что ещё есть честный исход, есть труд и мирное затишье, снизошло на её душу. О князе и о своей недавней жизни старалась она не думать, потому что при каждом мимолётном воспоминании начинало болезненно ныть её сердце, словно разбережённая рана. К вечеру того же дня был приведён извозчик, и на его неуклюжие дрожки уложила Дуня скромный и довольно тощий чемоданчик-цюфяк, ущедрённый от себя управляющим взамен прежнего роскошного эластичного, до да подушку своей бывшей госпожи, которая с узельком в руках отправилась пешком вслед за извозчиком в Коломну, к Сухарному мосту, где ожидало её место. Дуня выговорила ей у хозяйки чиновницы 4 рубля в месяц жалованья с горячим и теперь отправилась вместе для окончательного устройства её в новом и непривычном ещё положении. Ну, господи, благослови на новую жизнь, да на добрую дорогу. Перекрестилась Маша, выходя за ворота богатого дома, где оставляла столько горечи, любви, воспоминаний, светлых, заманчивых и Только тяжелого разочарования. Глава двадцать восьмая Ударота с камелиями. Теперь мы попросим читателя вернуться несколько назад к тому самому вечеру, когда князь Шадурский уехал от Маши, объявив, что отправляется на пикник к Берте. Прежде чем катить к городу, он завернул домой, чтобы послать за тройкой, и на столе у себя нашёл небольшое письмо с городской почтой. Сегодня в час ночи вас ждут в маскараде: чёрное домино, в волосах белая живая камелия. Маска